Глава 18. Организация транспорта. Спасибо автомобилям, но Автомобилизация — это прорыв. Она открыла неизвестные ранее возможности для развития общества. Города освободились от конского навоза, профессия лесного разбойника канула в небытие, а ежегодная дорога до тетушки Полли уже не отнимает несколько дней жизни. Я могу прыгнуть в машину и за пару часов оказаться совсем в другом мире. С собой я привезу свои вещи, собаку, друзей, и мы повсюду будем независимы и в безопасности. Потому что в любой момент можно обрабатывать обратно сесть за руль и вернуться домой, и в конце концов с машиной может возникнуть настоящая любовь. Даже если это и не сияющий Dodge, а старенький Запорожец со срезанной крышей и красными кожаными сиденьями, это обширное поле для самовыражения. Но что-то пошло не так. Как всегда, виноваты рекламщики. Манипулируя фактами, создали образ автоматизированного будущего, где человеку вдруг не осталось места. Автомобиль был обещанием беспрецедентной свободы и комфорта, но машин стало так же много, как и людей, что заблокировало дороги, ни свободы, ни комфорта. А поскольку города и по сей день планируются для общества на колесах, все больше людей просто не имеет другого выбора, кроме как сидеть часами в своей колымаге, мотаясь из дома на работу и обратно. Автомобили можно обвинить в износе наших нервов сразу по нескольким статьям. Во-первых, понятное дело, дорожные аварии, во-вторых, загрязнение воздуха как в производстве, так и в эксплуатации. Это палка о двух концах. Современный городской ландшафт с дорогами и парковками питает одновременно и экономический бум, и разрушение окружающей среды. Непроницаемые поверхности в одной только Германии на постройке и дороги в день закрывается 58 гектаров плодородной земли. В планах было к 2030 году сократить до 30 гектаров в день, но похоже, они выбиваются из плана. Немецкие градостроители видят шанс спасительного торможения этого процесса в более кучной застройке. В среднем 40% городских территорий занято автомобильной инфраструктурой. В проектировании такое закрывание проницаемых поверхностей имеет определённый коэффициент, превышать который нельзя. Чем плоха непроницаемость? Дождевые воды не уходят в почву, грунты пересыхают, всякие жучки умирают, выживают только паразиты. То же самое с растениями, остаются только самые агрессивные. А дождевые воды, не найдя места, где бы ему идти в грунт, затапливают тем временем города, нанося большой экономический ущерб. Меньше растений, обогащающих кислород, ниже влажность воздуха, выше температура, выше вероятность пожаров. Да и для людей в душном бетон на лабиринте, в который превращаются города, большой риск для здоровья, как телесного, так и ментального. Правда о парковках. Уже минут 40 я кружила в поисках парковки вокруг здания, где должна была состояться архитектурная конференция. Опаздывать очень не хотелось, но ситуация выглядела безвыходной. Я остановилась посреди дороги и начала смотреть в пустоту перед лобовым стеклом, пытаясь принять тот факт, что конференция для меня сегодня, похоже, отменяется. Вдруг в боковое окно постучался улыбающийся мужчина. Он сейчас выезжает. Хочу ли я встать на его место? Мне так заколотилось сердце, как будто мне только что сделали предложение. В первый год жизни в большом городе для меня стало открытием, что затраты на автомобиль не заканчиваются на его покупке, и даже на страховке, ремонте и налоги. Оказалось, что парковка стоит как самолёт при условии, что тебе вообще удалось её найти. Местная молодёжь предпочитает бросить машину за несколько километров до центра и пройтись пешком. Так что однажды я наконец оставила пылиться на полке свою коллекцию туфель на шпильках, которую возила с собой по всему миру. Мне казалось, что это самое важное при переездах. Потом был период постоянных штрафов за парковку: то пропустила время до оплаты, то не в том направлении поставила автомобиль, то цвет разметки был только для местных. Очередное доказательство об штраф и крошится любая привычка. Нет, от машины я так и не отказалась, для меня автомобиль больше, чем перемещение из точки А в точку Б. В конце концов, в городах с плохими квартирами это последний уголок личного, неприкосновенного пространства. Но меня стали изрядно подбешивать рутинные поездки за рулём по городу. Если расстояние слишком велико для велосипеда, а сумок слишком много, чтобы тащить их в метро, и слишком дорого, чтобы ехать на такси, вот тогда моя ласточка с висся за сахарными тормозами выходит в свет. Правда, парковки нужны всем, парковок вечно не хватает. Но когда их слишком много, города становятся страшными. Но разве есть на свете что-то, что не имеет оборотной стороны? Вот и правду можно вывернуть наизнанку. Миф первый: парковок вечно не хватает. На самом деле, парковок в мире достаточно, просто они не там. Взять, к примеру, какое-нибудь офисное здание или торговый центр. Там, как правило, предусматривается несколько этажей для машин, которые используются в часы работы магазинов или офисов. Ночью все закрывается на клюшку, и бескрайние забетонированные просторы ждут в полной тишине до 10 часов утра. В это время в близлежащих домах тоже наступает ночь. Какое совпадение! Люди возвращаются с работы из какого-то своего офисного центра, по иронии расположенного в другом конце города, и громоздят автомобили почти друг на друга. Потому что места для всех недостаточно. Почему бы не сдавать свои парковки в аренду на ночь или день? Скажем, офисы открывают свои парковки для общественности в часы, когда сами закрыты, а жилые дома в часы, когда все на работе. Каждый раз, когда в процессе написания книги мне кажется, что на меня снизошла гениальная идея, я начинаю рыться в интернете, и каждый раз оказывается, что она уже реализована. Ну и ладно, кто-то набил шишек до меня. Вот и тему с шерингом парковок уже вовсю применяет Сеул. Они подсчитали, что если хотя бы 5% частных парковок зашерить, это даст городу около 2000 новых парковочных мест без копейки дополнительных инвестиций. Недосказанность. Девелоперы часто продают проекты многоквартирных домов под лозунгом парковок хватит на всех. В одной девелоперской статье я наткнулась на такую формулировку: "Наличие парковок увеличивает рейтинг у в глазах девелоперов на 62%". Что? Наличие парковки это ценоповышающий бонус, всё равно что накидывать цену за окна или водопровод? Это может означать что угодно, например, что в продаже есть дуплекс парковки в подземном гараже или что дворы будут забиты машинами твоих соседей. Дуплекс это двухэтажная парковка, напоминает игру в пятнашки: одно пустое место и одна кнопка, которая это место двигает туда-сюда, пока не выудишь свою машину. За неимением ничего, пусть будет хотя бы дуплекс, но есть некоторое лукавство в том, чтобы называть его парковкой. Покупателям показывают красивые визуализации, где счастливые дети бегают во дворе, утопающим в цветущей сирени. И я как раз одна из тех, кто создаёт такие картинки. Рисуешь побольше зелени, и покупатель успокаивается. Он не считает количество парковок, окон или машинные иллюстрации. Особое коварство изображать зелень на крышах и балконах. Она очень украшает дом, и ленивому глазу кажется, что эта красота входит в цену покупки. Но постой-ка, да ведь это на твоем балконе нарисованы цветы. Чаще всего в российских жилых проектах парковки покрывают только 40% квартир. Меньше половины. А должно быть сколько? Правильно, минимум 100%. Ты мыслишь как немец. Минимум потому что если до ближайшей остановки идти пешком дольше 20 минут, на каждую квартиру будет приходиться примерно 1,2 автомобиля. Норма одна машина на квартиру. Но поскольку в среднестатистической семье работают двое, при нехорошей инфраструктуре в семье будет две машины. Средняя арифметическая между такими семьями и прочими выходит 1,2. десятых, значит, на 100 квартир рассчитывается 120 парковок. Очевидно, что такое количество парковок город красивее не сделает. Поэтому я очень надеюсь, что их и не будет столько. Это означает, что если выполняются хотя бы некоторые условия формулы двора парковки, Остановки далеко и шеринга нет. Это уже очевидно, если это такое непопулярное место, что остановок нет рядом, то и шеринга не будет. И парковок предусмотрено недостаточно, то двор будет забит машинами, а значит, можно смело рассчитывать потери на поиск парковки по 30 минут в день и 140 часов в год, то есть где-то 3 дополнительные рабочие недели, которые могли бы, кстати, быть отпуском. Это без учёта стресса и полуторачасового пути до работы, школы и всевозможных хобби-кружков для детей. Миф второй: парковки нужны всем. Нет, не всем. Людям, работающим из дома или не имеющим собственного автомобиля, они не нужны ни у дома, ни у торгового центра, ни у всех остальных мест, которые они посещают. Один человек, отказавшийся от автомобиля, это сразу 5 штук обесцененных парковок по всему городу. Если ты автомобилист по призванию и без машины вообще никак, то выбирая квартиру, поинтересуйся, сколько в доме квартир и парковок, как далеко остановки. Знаешь, я не удивлюсь, если в скором будущем архитекторы при проектировании дома станут рассчитывать не нужное количество парковок для личных автомобилей, а необходимое количество шеринговых автомобилей. В видении Нет, но ну если ты настаиваешь, что я, конечно же, расскажу тебе о своём видении. Представь себе город, в котором, как свечки на торте, натыканы парковочные боксы. В данном случае под боксами, которые необходимо строить с нуля, я имею в виду автоматизированные парковочные системы, где снаружи остаётся только площадка приёма, на которой ты оставляешь свой автомобиль. Потом площадка опускается в подземный бетонный шкаф и ставится на определённое место. Механизм, разумеется, не дешёвый, но экономия площади на rampax, проездах и разворотных площадках колоссальная. Но это не обязательно должны быть боксы. Под идею могут быть приспособлены и уже существующие парковки. Суть в том, чтобы обеспечить какое-то количество парковок для шеринг-автопарка по всему городу. Условно назовем их боксами. Каждый бокс на 50 машин, к примеру. Эти машины от конкурирующих шеринг-компаний, но стоят и ждут клиента в одинаковых условиях. Бронь, отзывы – все в одной системе. Вот эти боксы расположены в городе, как в городе. как в матрице, как в супермаркете или аптеке. Находясь в любой точке города, ты предполагаешь, что в радиусе 500 метров будет какой-нибудь продуктовый, верно? Вот так же должно быть и с этими шеринг-боксами. Обязательно такие боксы размещать в подземных парковках под жилыми домами. То есть, покупая квартиру, ты точно знаешь, что в гараже у тебя находится такой бокс, значит, приобретать личный автомобиль не обязательно. Берёшь машину, едешь на работу, оставляешь в боксе на работе. Кто-то может забрать этот автомобиль для своих нужд, то есть простаивать подолгу он не будет. Соответственно, жителям города потребуется меньше машин, сократятся затраты на содержание и обслуживание авто, а дороги освободятся от пробок. И раз уж мы заговорили про видение, то неплохо было бы иметь такую платформу, в которой регистрировалась бы цель и траектория моей поездки, чтобы я могла подобрать кого-то, кто едет в том же направлении. Да, типа бла-бла-кар, только гибче. Никаких назначенных встреч, всё в режиме реального времени, непрерывное движение, как у муравьёв. Кстати, про Муравьёв, познакомься, это мой друг Петя, он работает в BMW. Он наше с тобой рассуждение про уменьшение числа автомобилей на дорогах в несколько раз слушал с широко открытыми глазами. Ему кажется, что своими идеями я небрежно могу подкосить отрасль автомобилестроения, а значит, прекрасный Мюнхен может накрыть участь Детройта. Мы с Петей часто спорим на эту тему. Я говорю, что нужно перепрофилироваться под изменения тенденций, а Петя отвечает, что концерны слишком неповоротливы для таких манёвров. Решения мы пока так и не нашли. Может, у тебя есть идеи про пробки и связанные с ними потери? Застойный трафик дорого обходится городскому бюджету. В одном только Мюнхене потеря времени привела к тому, что в 2019 году расходы на одного водителя составили 774 евро, что соответствует 405 млн евро в год. Германия масштабно инвестирует в меры, способные сократить эти потери. Только в Баварию за последние 2 года было инвестировано около 550 млн евро. Эпично звучит, да. Это я выудила из разных статей. В Германии несколько институтов по изучению пробок. Все чего-то считают, анализируют, миллионами оперируют. Но тут приходит мировой кризис, и знаешь, куда вливает Бавария свой бюджет? В автопроизводителей. Очевидно, ведь это её крупнейшие источники налоговых поступлений. В её интересах, чтобы они цвели, их доходы росли, а значит, как можно больше новеньких машин отправлялось на трассы. То есть с одной стороны, идут инвестиции на борьбу с пробками, а с другой на их нагнетание. А потом, как в той американской шутке, На хорошей дороге ты должен видеть искривление горизонта. Пробки пожирают твоё время, деньги, здоровье и силы. Если ты из тех, которые по полтора часа тратят на дорогу в одну сторону, то не исключено, что когда ты приходишь домой, максимум, на что тебя хватает включить телевизор и обнять кота, чтобы несчастный мозг мог отключиться и отдохнуть. Опрос Фрейи Штуттерца. Человек, который добирается на работу час, должен получать на 40% больше, чтобы ощущать такую же удовлетворённость жизнью, как тот, кто идёт на работу пешком. Больше дорог для машин. больше машин, больше полос для велосипедистов, больше велосипедистов. Однако велосипеды не панацея от пробок. В странах с развитой инфраструктурой ты стоишь в той же самой пробке, только вело. И на великах едут те же самые люди, что и в автомобилях. Они точно так же подрезают, выскакивают на дорогу и точно так же могут убить пешехода. Вот на днях в Австрии был такой случай. Просто нас очень много и становится всё больше. Сейчас это наша проблема. Но если начать соображать головой, то может это станет нашей сильной стороной. Именно благодаря тому, что нас много, у нас высокая концентрация и разнообразие это и есть ключ к развитию. Количество народа на дорогах растёт. Урбанисты отвоевывают пространство для пешеходов и велосипедистов, так появляются паркеты вместо парковок и нарисованные велодорожки. Это делает город интереснее, но немного хаотичнее. Разнообразие пополняется стройками, перекрытыми дорогами, солянкой из разношёрстных участников движения: грузовики, какие-то роллеры, крошечные такси, детские коляски, лежачие велосипеды. Всё это кажется рутиной, когда живёшь в городе и мигрируешь каждый день на работу и обратно. Но стоит вкусить сладкого, поработать месяц из дома, как очень быстро привыкаешь к умиротворению, и 20-минутная поездка к подруге, чтобы, так сказать, колодки размять, кажется адским испытанием. Замещение системы общественного транспорта и другие решения. Так и в чем решение? Первое – уменьшить количество передвижений. рабочие места рядом с домом, хоум-офис, коворкинг-блоки, создание рабочих мест в доме и так далее. Оставшиеся поездки сделать более полезными и эффективными для кошелька и здоровья, организовать велоинфраструктуру, починить общественный транспорт, сделать его не таким ущербным Специалисты говорят, частота движения автобусов не должна превышать 15 минут с учетом задержек и сбоев, чтобы не было ощущения, что что-то надо планировать заранее. Оптимально он должен быть бесплатным и, конечно, уменьшить количество машин в личном парке горожан с системой шеринг-боксов. Общественный транспорт. Итак, раз всё так плохо с автомобилями, почему бы просто не взять и не пересесть с машины на трамвай? Почему тогда 9/10 американцев, 3/4 канадцев и 2/3 англичан ежедневно едут на работу на машине? Говорят, дело в психологическом ощущении контроля, большей власти над своей жизнью, чем у людей в общественном транспорте. Однако имеет значение, на каком авто ты едешь. Если это дорогая машина, выброс тестостерона, если стрёмные ощущения подавленности. Значит ли это, что большинство людей нуждаются в этом контроле, или в нём нуждаются 2% с крутыми тачками, а остальные также вынуждены ехать на автомобилях, потому что других условий нет. А потом ты стоишь на своей крутой тачке в пробке, и в чём смысл? А возможно ещё и в том, что сегодняшняя система общественного транспорта вместо экономии времени и денег убивает твою самооценку. Да, не только в России, в Германии тоже. И это при том, что тут нет этих защитных колец, на входе турникетов, охранников. Всё равно там всё как-то грустно: тёмные тоннели и переходы. Из этого путешествия можно было бы сделать приключение, а пока его нет, транспорт должен быть бесплатным, причём к системе должны подключиться аренда самокатов, велосипедов и роликов, тоже бесплатные, как, например, в Аугсбурге. можно придумать городскую карту с бонусами, стимулировать народ к пользованию и только потом убрать лишнюю автоинфраструктуру, освобождая пространство для отдыха и коммуникаций, уменьшить автострады, убрать лишние парковки. Корректировка инфраструктуры. Это, на мой взгляд, самое сложное, потому что пока мы ещё не имеем идеальной формулы здоровой городской транспортной инфраструктуры. Нужны светофоры? Да, конечно, они для безопасности пешеходов или не нужны? Да, наверное, не нужны, они расслабляют водителей. Нужны велосипедные дорожки? Да, конечно, причём выделенные от пешеходов и машин, чтобы обеспечить всем безопасность или не нужны? Ну, может и не нужны, потому что это никак не избавляет нас от аварий и опять же расслабляет всех участников дорожного движения. Мы не знаем, как должна выглядеть хорошая инфраструктура, в которой и люди, и кони все счастливы. Есть, конечно, датские или голландские эксперименты с улицами без знаков и светофоров, где сознательные граждане общаются взглядами и никогда не случается аварий. Есть эксперименты с целыми жилыми районами без машин, где счастливые дети резвятся на роликах, но это пока разрозненный опыт, который сложно объединить в общее правило. Потенциал Во всяком месте, где чувствуется сильная растрата денег, кроется мощный потенциал. Определились. Дорожная система трещит по швам и всем портит жизнь. Я хочу, чтобы в твоей голове прозвучал вопрос: как можно заработать на решении этой проблемы? У меня пока нет ответа, но если взять идею с потолка, чтобы просто обрисовать принцип, то получится вот что. У тебя есть погреб рядом с домом? Может, договоритесь с остальными собственниками погребов или гаражей и сдадите этот участок земли инвестору под возведение подземной парковки. Всё по расчётам, чтобы ничего не упало и не затопило, естественно. Но раз двор является совместной собственностью, и ты всё равно уже платишь за его поддержание. Потом инвестор сдаст этот гараж в аренду шеринг-компании. И тогда неплохо было бы со стороны государства оказать поддержку тем, кто решится отказаться от частных автомобилей и пересядет на съёмные, делая выручку шеринг-компании, а та собственнику гаража, а тот жителям дома, сдающим в аренду участок земли. Концепт транспортного обеспечения. Круги для уменьшения скорости движения и для безопасности пешеходов. Узкие дороги для уменьшения количества автомобилей. рекреация. Парк поблизости стимулирует физическую активность. Смешанная застройка бизнес плюс жильё равно больше пешеходов.